Глава 17. Сцион. 59-й сектор. По координатам, указанным в завещании Бергена-Холста, выходило, что финал должен состояться в четырехэтажном полуразрушенном здании на окраине городка Шунья, расположенного среди бескрайних сельскохозяйственных угодий далекой от элиты планеты. И это оказалось первым местом за весь отбор, где раньше я еще не бывала. но при этом прекрасно осознавала, что находится в доме на отшибе сразу же за выездом из города. Потому что мы росли в подобных. Наша семья переезжала с места на место, с планеты на планету, нигде не останавливаясь дольше, чем на пару-тройку лет. Наставник выбирал заброшенные дома в сельской местности, запугав жителей так, что ни у кого не возникало желания проявить любопытство. Но если кому-то в голову все-таки забредала мысль его проявить, то на этот случай были предприняты меры предосторожности. Например, это здание оказалось обнесено забором в человеческий рост, над которым время от времени пробегали, поблескивая на полуденном солнце, электрические разряды. И я догадывалась, что нас ждет внутри. Там были не только дети из новой семьи наставника. но и специально обученные воспитатели. Вернее, охранники, которых он нанимал, чтобы смотреть за своими подопечными и которые были готовы отразить любую агрессию извне. Точно так же было и в нашей семье. Затем, когда мы подросли, охрана исчезла, потому что мы сами уже могли справиться с любым нападением. Но теперь мы собирались обернуть то, чему он нас учил против него самого. Шунью мы прилетели всемером Моя семья Пиккари, Сим и недовольный Винс, заявивший, что он не понимает, зачем я притащила с собой этих клоунов, Барта, Арвина и Лейта. На это мы с сестрой дружно посоветовали ему заткнуться и заняться снаряжением и оружием. Оружия братья привезли с собой предостаточно. Я же взяла на себя разговор с Лояром Нойленом. Этим утром, когда мы приземлились в столице Сциона, недоумевающий старик долго меня расспрашивал, почему откладывается финал, из чего я решила, что место, указанное Бергеном Холстом, слишком опасно для проведения последней церемонии. Но я все-таки уговорила Лояра подождать, заявив, что сперва мы должны все осмотреть, а уж потом состоится финал. который, подозреваю, удивит очень многих. В общем, моими стараниями Лояр и его поверенные все же согласились дожидаться нашего возвращения в космопорту. Кстати, Лейтарасена я тоже решила оставить. Правда, не в космопорту с Циона, а во Флайере, который мы припарковали за поросшим невысокими лиственными деревьями холмом неподалеку от дома наставника. Лейту такой поворот не пришелся по душе, но мы с сестрой все-таки его уломали. Уговорили остаться, заявив, что флайер все равно кому-то придется сторожить, и он лучше всех справится с этой задачей. Мы не собирались рисковать Лейтом, потому что, несмотря на его бодрое настроение во время предыдущей церемонии на Мизере, он все еще выглядел бледным, да и резкие движения причиняли ему боль. «Все будет хорошо. обещала на прощание. «Вот увидишь, мы скоро вернемся». Посмотрела на сестру и пиккори кивнула в ответ. Затем я перевела взгляд на мужчин, спокойных, собранных, вооруженных. Кто-то выбрал себе парализаторы, кто-то, конечно же, Винс Симом, не ценившие ни свою жизнь, ни чужие, отдал предпочтение лазерным пистолетам. «Все будет хорошо», повторила еще раз, но уже не для Лейта, а для себя. потому что наставник всегда казался мне демоном, демоном из моего прошлого. И чем ближе я к нему подбиралась, тем все больше меня страшила наша встреча. Но бежать от призрака, которого я так долго искала, а теперь нашла с помощью родного отца, я не собиралась. Хотя до сегодняшнего дня я так и не смогла понять, каким образом Бергену Холсту удалось все это раскопать. как он узнал о наставнике, с сковоре и моей семье. Но я знала, что ответов я уже никогда не получу. Вошли. Запросто сняли защитное поле, перемахнули через забор. Молча разделились, так как в дом вело сразу несколько входов. Винс и Пиккари двинулись к правому. Сим с Арвином выбрали центральный. Мы с Бартом направились к пожарной лестнице, идущей на крышу как раз мимо распахнутого окна на третьем этаже. Пропустила Барта вперед, и он бесшумно полез наверх. Я последовала за ним. Вскоре очутились в длинном обшарпанном коридоре с множеством дверей и облезлой синей краской на стенах, в скупо освещенным болтавшимися на проводах лампочками. Возможно, в здании когда-то располагалось общежитие, к этому времени давно заброшенное, но по приказу наставника его привели в порядок и подключили к городским коммуникациям, чтобы здесь можно было жить. Из ближайшей комнаты неслась негромкая музыка. Барт, взглянув на меня, распахнул дверь. Послышались звуки выстрелов, затем грохот падавшего тела. «Чисто», — произнес его голос в микронаушнике. «Хорошо», — негромко ответила ему. «Захожу в следующую». И толкнула дверь в соседнее помещение. Большая комната, рваные шторы на окнах. Наставнику всегда было наплевать на комфорт. Шесть кроватей, застеленных старыми одеялами. На одной из них сидели девочка и мальчик в темных одеждах. Детям было лет по пять, не больше. «Девочка, заметив меня, тут же юркнула под кровать, а вот мальчик остался». Сидел и смотрел, как я подходила, не выказывая ни страха, ни удивления при виде незнакомки с парализатором в руках. у него были черные волосы, серые глаза и умная личико Худенькие, кожа до кости. Глядел на меня спокойно, волнение выдавали лишь тонкие пальчики, сжимавшие тризер с голографическими картинками. Надо же, в детстве у меня была точно такая же книжка, которую я знала наизусть. В ней классификатор оружия, как разрешенного, так и запрещенного для ношения в Галактическом Союзе. «Парализатор модель РА-34», — заявил мальчик, уставившись мне в глаза. «Взят на вооружение полицейскими формированиями на планетах элиты в 4007 году. Позже им стали пользоваться гражданские. Последняя модернизация в 40055 году». Полная батарея на 35 зарядов, запасная на 20. Получил в народе прозвище комар «Все правильно», — сказала ему. «Молодец, отлично выучил свой урок. Как тебя зовут?» «Тамир». «Хорошо, Тамир. В доме есть еще дети?» «Нет», — покачал головой. «Только мы с ДАИ». Похоже, мы успели как раз к самому началу создания новой семьи. «Воспитатели? Сколько у вас воспитателей?» «Пятеро. А наставник, он в доме?» — кивнул. «А ты моя мама? Ты пришла, чтобы меня забрать? Я так долго тебя ждал!» И мне стало не по себе, под внимательным взглядом детских глаз. С трудом сглотнула, чувствуя, как подбирается к горлу слезы. Потому что вспомнила, как и я ждала маму в таких же серых безликих домах, где из игрушек были лишь голографические книжки с классификаторами оружия. Очень долго ждала, отказываясь верить, что она никогда за мной больше не придет. Но я уже знала, что наставник крал детей из детских домов с планет, далеких от элиты. Выбирал только тех, кого, если и будут искать, то не так, чтобы поставить на ноги всю галактическую полицию. Наверное, поэтому... Глядя в серые глаза мальчишки, так и не смогла признаться в том, что я не его мать. Сказать, что он больше ее никогда не увидит. «Я скоро вернусь. Чуть позже», — пообещала ему. «Мне надо кое-что закончить, и тогда мы с тобой поговорим. И вот еще, скажи Дайе, чтобы не сидела на полу, там холодно. Тамир, где обычно бывает наставник?» «В своей комнате на четвертом этаже». «А ты за мной вернёшься?» Он посмотрел на меня жалобно. «Вернусь», — сказала ему. «Обещаю». Только сейчас я заметила подошедшего Барта, похоже, слышавшего весь наш разговор. «Всё будет хорошо, малыш», — сказал он мальчишке. «Только ты за нами не ходи. Жди здесь и присматривай за сестрой». На этот Тамир с серьёзным видом кивнул, и мы вышли из комнаты. Со стороны большой лестницы, на которую, сделав несколько поворотов, выходил наш коридор, неслись звуки стрельбы и крики. Похоже, братья с Арвином и Пиккари наткнулись на воспитателей. Но когда мы с Бартом подоспели, стрелять уже было не в кого. Двое в черных одеждах лежали на ступеньках между вторым и третьим этажами, а Арвин зажимал раненое плечо. Виккари попыталась было отправить его клейту заявив, что дальше мы уже сами, но уходить он не захотел. «Не собираюсь пропускать веселье», — заявил мне скалясь. «Еще столько всего впереди». «Одного я снял на первом этаже», — сообщил Сим. «Один попался Винцу у входа. И еще вот эти двое». «Значит, четверо», — кивнула я. «Пятого парализовал Барт». Если верить словам Тамира, выходило, что кроме наставников в здании из взрослых больше никого не осталось. «Веселье переходит в финальную фазу», — сообщила я остальным. «Воспитателей больше нет, наставник на четвертом этаже. Смотрите в оба, от него можно ожидать чего угодно». И мы пошли. Он сидел в кресле за столом своего кабинета. Безоружный, спокойный и отстранённый, словно давно уже ждал нашего прихода и был абсолютно уверен, что ничего плохого мы ему не сделаем. Вернее, что он выйдет победителем и из этой передряги. Дневной свет из распахнутого окна падал на его лицо, и я подумала, что за годы с нашей последней встречи он нисколько не изменился. Всё же каменное изваяние, лишённое человеческих эмоций. правильные черты, холодные голубые глаза. Лишь в светлой шевелюре добавилось несколько седых прядей. Такой же непробиваемый и безразличный, как всегда. «Сим, окно!» — коротко бросил Винс, но брат уже шел через комнату, отрезая наставнику путь к отступлению. Впрочем, сбегать от нас он явно не собирался. Так и сидел, не шевелясь, смотрел, как мы рассосредотачиваемся по кабинету, блокируя выходы, центральный запасной и то самое окно, которое так беспокоило Винса, лишая его возможности уйти от наказания. Мне казалось, наставнику придавал уверенности тот факт, что все эти годы мы беспрекословно подчинялись. Только вот он не учел того, что его дети давно уже повзрослели. а еще что мы знали кто он такой здравствуй ролмонд эйм произнесла я шагнув к столу почудилось или же на безразличном лице промелькнуло удивление тут к нему подошел еще и Винс. нагнулся и отобрал пистолет, который наставник обычно хранил в выдвижном ящике стола вот и все произнесла я все кончено мы знаем кто ты такой знаем откуда пришел и знаем что с тобой будет, потому что мы явились сюда чтобы его убить что ты знаешь шеллар Лангин?» — спросил он голос прозвучал холодно и отстраненно, но где то глубоко внутри сознания ожили зашевелились старые кошмары что ты можешь знать девочка моя не твоя покачала головой разгоняя тяжелые воспоминания. «Я не твоя девочка и никогда ею не была. Тут нет твоих детей, ни одного. Ты выкрал нас из детских домов, вырастил наемных убийц и заставил работать на себя. Приносить деньги, отдавая тебе миллионы. Неплохой бизнес, Роллмунд Эйм. Как раз под стать твоей звериной натуре». Он уставился на меня. но я не собиралась отводить взгляд. Вместо этого продолжила. «Но дело в том, что я знаю, кто ты такой. Знаю, что ты вовсе не Роллмунд Эйм. И ты не астробиолог, сошедший с ума на сковоре. Ты нечто другое, вернее то, что свело его с ума». Уверена, я не ошибалась, потому что он пропустил удар. Его защита дала трещину, И во взгляде наставника я снова почувствовала тот древний разум, с которым столкнулась на сковоре. Он смотрел мне в глаза, давил на меня, заставляя подчиниться, опустить оружие, отступить и покорно склонить голову. Но после того, что произошло с нами на планете крылатых ящеров, я больше его не боялась. И у меня вполне хватило сил, чтобы с ним справиться. Достаточно, чтобы выкинуть его из своей головы. Это была победа. Наставник отвел взгляд. Но затем он посмотрел на пиккаре, и та почему-то опустила оружие. Взглянул на Сима, заставив того отступить от окна. А вот Винс на давящий взгляд лишь презрительно фыркнул, после чего вздернул голову и наставил в ответ дуло лазерного пистолета. «Моя семья!» — глухо произнес наставник. — И мои гости! — кивнул Барту и Арвину. — Ну что же, я рад всех видеть. Приветствую вас в своем доме. — Не думаю, — заявил Винс, — что эта встреча принесет тебе много радости. — Ты вовсе не рад нас видеть, — покачала я головой, — потому что знаешь, зачем мы сюда пришли. Мы собираемся потребовать у тебя плату. «За то, что ты с нами сделал!» «Я вас вырастил!» Пожал он плечами. «За что же вы собираетесь меня судить? Ведь вы пришли именно за этим!» «Ты растил нас так, как испокон веков растили свои кланы, меченые на сковоре. И ты сделал все, чтобы воспитать из нас убийц и подавить нашу волю. Но затем ты понял, что не все в клане тебе верны. И что в твоей собственной семье завелись конкуренты? Еще двое меченых, не так ли, ящерица?» Наставник моргнул растерянно, но промолчал. Я же продолжала. «Те самые, кто взрослея, на сковоре обзавелись бы красной полосой. Те, кто вышел из-под твоего контроля, это были мы с Винсом, и поэтому ты решил нас убить». Сделать то же самое, что делают в твоем племени. Но сам не рискнул. Слишком уж хорошо нас обучил. Вместо этого послал меня и на сковор, чтобы это сделали другие. Твои сородичи. Дернулся, но промолчал. Но ты снова просчитался, и мы выжили. А просчитался ты потому, что не человек. Но вот мы, люди. «Кто же я, по-твоему?» — спросил у меня глухо. «Ты — осколок другой цивилизации, потомок тех, кого мы зовем древними, забытый ими на далекой планете или выброшенный за борт за какие-то неведомые мне прегрешения. Они ушли, а вот ты... Вернее, ты и другие, похожие на тебя, остались на сковоре, на планете, которая была на пути их следования». на том самом пути древних. Ты и тебе подобные живете на сковоре вот уже много тысяч лет. Ассимилировались, почти растеряли память о том, кто вы такие, стали наполовину зверями, крылатыми ящерами, но при этом отлично научились выживать. Конечно же, потому что вы куда умнее всех обитателей сковора вместе взятых. Но и для них подобный симбиоз не прошел бесследно. они тоже изменились подстроились под вас в ходе эволюции из поколения в поколение у рапторов рождаются носители чьи тела вы занимаете переходя из одного в другое те самые меченые смотрела на него и по его глазам понимала что не ошиблась пока еще ни разу но затем на сковоре появились люди И ты неожиданно осознал, что можешь переселиться в нового носителя. Это открывало перед тобой почти безграничные возможности. Тысячи планет Галактического Союза, триллионы, квадриллионы людей. Конечно же, куда интереснее, чем сидеть на каменистом пыльном сковоре. Именно поэтому ты забрался в чужую голову, подчинил себе разум Роллманда Эйма и завладел его телом. Я услышала, как выдохнула от изумления Пикари и как негромко выругался Сим. Зато Барт и Винс молчали. Молчали, дожидаясь продолжения. Мне казалось, они мне верили, потому что я была права. Быть может, упустила из вида некоторые детали, но до конца развела теорию эволюции рапторов в симбиозе с древними на отдельно взятой планете. но Общая картина выходила вполне логичной. Потому что следы существования древних находили на слишком уж разных планетах с разным химическим составом атмосфер. Из этого следовало, что форма для древних была не столь и важна. Вернее, у них не было формы. Не было тела, один лишь чистый разум. И вот теперь их потомок, Измененный за тысячелетия сосуществование в звериной ипостаси смотрел мне в глаза. Пусть у меня не было доказательств, одни лишь предположения, но лучшим подтверждением моим словам стала холодная ненависть во взгляде того, кого я ненавидела сама. — Пиккари! — повернулся к сестре наставник. «Сим — Сим! — взглянул на брата. — Убейте их! «Убейте всех в этой комнате!» И я выдохнула неверище увидев, как Сим покорно наводит на меня дуло лазерного пистолета. Но тут меня загородил Барт. «Не делай этого!» — попросил он моего брата. «Опусти оружие, Сим! Разве не понимаешь, что тобой манипулируют?» Но Сим медлил. Медлил, все еще сжимая в руках пистолет. Не опускал его и не стрелял, несмотря на то, что наставник в очередной раз приказал нас убить. Пиккаре тоже медлило. Быть может, потому что в комнате появился Лейт? Вошел, встал перед ней. Так сильно сжимающий парализатор, что я видела побелевшие костяшки ее пальцев. Смотрел на нее. Говорил с ней. «Пикке, опусти оружие», — попросил Лейт. «Любовь моя, не слушай его. Он не твой отец и не твой учитель, он мразь, которая запрограммировала тебя на послушание. Но это осталось в прошлом, в будущем, в нашем с тобой будущем такому, как он, нет места». «Убейте их!» — вновь повысил голос наставник. «Симон, сейчас же!» На этот раз Сим его послушал. Скинул оружие, собираясь выстрелить в Барта, но тут на него разом накинулись Винс с Арвином. Повалили на пол и скрутили. А вот Пикея стрелять не стало Рука сестры разжалась, и парализатор с глухим стуком упал на пол. Лейт распахнул объятие, и она доверчиво шагнула к нему. — Вот и все, — сказал я наставнику. — Все кончено. Ты снова не рассчитал, ящерица. Забыл о том, что мы — люди, и нас так просто не починить К тому же Винс уже шел к столу, а на его лице играла знакомая мне презрительная улыбка, которая не предвещала наставнику ничего хорошего. «Давай-ка я шлепну его, сестричка!» — сообщил мне брат. «Пора космической твари сдохнуть». Но именно в этот момент я передумала его убивать. потому что тело, занятое древним, принадлежало Ролманду Эйму. Быть может, он все еще был здесь. Вернее, в том самом теле, запертый в темном глухом углу сознания. Вполне вероятно, до сих пор был жив, все еще существовал. И я не хотела, чтобы погиб невиновный. «Винс, погоди!» Начала я, но брат уже поднял руку с пистолетом. В этот момент с наставником произошла странная метаморфоза. Он дернулся, а лицо его внезапно изменилось, в один миг став растерянным, почти плачущим. «Стой, Винс!» — закричала я. «Погоди, его уже здесь нет! Он ушел! Он сам ушел!» Сидящий в кресле мужчина, уверенно, уже не наш наставник, принялся растерянно озираться. Затем, увидев Винса, наставившего на него лазерный пистолет, отпрянул. «Не стреляй!» — уговаривала я брата. «Прошу тебя, Винс, не убивай его! Потому что это уже не наставник, он сбежал! Эта тварь поняла, что проиграла и позорно сбежала, а это... это и есть настоящий Роллмунд Эйм!» «Кто вы такие?» — пробормотал мужчина, и его голос нисколько не походил на того, кто недавно приказал нас убить. «Где я? Почему вы с оружием?» Винс повернулся ко мне. «Хороший он задает вопросы, сестренка. Но у меня тоже есть один и тоже неплохой. Куда делся тот, кто сидел у него в голове?» «Не знаю», — пожала плечами. «Я не знаю, Винс, но я надеюсь, что он вернется на сковор, где ему самое место. Или будет скитаться бестелесной тенью, потому что вот так...» «Без тела носителя перейти в другое тело?» — покачала головой. «Мне почему-то кажется, это так не работает. Он не сможет просто так найти жертву и в нее вселиться». После двух контактов с разумом потомков древних в голову мне приходили странные мысли, которым я решила не сопротивляться. «Не работает, значит, не работает». «О чем вы говорите?» — прохрипел Ролмонд Эйм. «Кто вы? Где я?» И он со стоном схватился за голову. «На сционе», — любезно подсказал ему бар «В шунье». Но эта информация никак не могла помочь бедному Ролмонду Эйму. «Что я здесь делаю?» — спросил, чуть ли не плача. «Почему я ничего не помню?» Отвечать я ему не спешила, потому что меня крайне волновал Винс. Я знала, что это еще не конец, но дело близилось к финалу. «Неужели я так никого сегодня и не убью?» Картина вздохнул брат, покрутив в руках пистолет. «Раз уж инопланетная тварь решила самоубиться, то...» «Нет, это не входит в мои планы. Сегодня я все же кого-нибудь пристрелю». И он наставил оружие на Барта, собравшегося было меня обнять. «Эй, полегче на поворотах!» — удивился Барт. «Пистолет убери, а то ненароком выстрелишь». Но я знала, что с Винсом одними разговорами не справиться. «Прекрати!» — попросила его. «Все уже закончилось, теперь мы свободны». «Ты права!» — согласился Винс. «Все закончилось для этого типа!» — кивок в сторону Барта. «Потому что для нас с тобой, сестричка, все только начинается!» «А ведь я тебя предупреждал, шел говорил, что ты должна отвязаться от него сама. Но раз ты этого не сделала, то я...» «Ты не причинишь ему вреда, Винс!» Я очень постаралась, чтобы мой голос прозвучал как можно более спокойно. «Потому что Барт мой муж...» «Что?» Раздался дружный, но при этом крайне возмущенный вопль. «И когда это вы успели?» — поинтересовался Лейт. — Как ты могла, Шелли? — возмутилась сестра. — Выйти замуж и без меня? А как же свадьба? — Свадьба обязательно будет, — пообещал Барт, притянув меня к себе. — Сейчас Винсент опустит оружие, и мы обсудим детали. Мы с Шелл как раз собирались всех пригласить. Вчера только расписались. пояснила я, улыбнувшись на поздравление Арвина. В мэрии Фристона не утерпели. И вытащила из-за пазухи, продемонстрировав всему миру цепочку с золотым колечком. Барт мой муж, так что отбор закончен. Не договорила, потому что Винс зарычал, словно сегодня подстрелили именно его. Затем, процедив сквозь зубы проклятия, оттолкнул Арвина и выпрыгнул в окно. Опустив руки, я смотрела, как брат подбегал к забору. Перемахнул через него и скрылся в подступающем к дому подлеске. «Ничего, пусть побегает», — невозмутимо прокомментировала Пики. «Ему не помешает проветрить мозги, потому что мои давно уже закипели». «Он обязательно вернется, Шелл. — успокоил меня Барт. — Дай ему время. Кивнула, потому что очень хотела в это верить. Мне очень хотелось, чтобы вся моя семья была в сборе, и между нами не осталось ни недомолвок, ни конфликтов. Затем я посмотрела на то, как целуются пикка с Лейтом и как Сим с Арвином пытаются что-то разъяснить пришедшему в себя, можно сказать, вышедшему из 30-летней комы Ролманду Эйму и Решительно потянулась за поцелуем к своему законному мужу. Но тут вспомнила, что у нас оставалось еще одно неразрешенное дело. «Однажды ты сказал, что хотел бы иметь от меня детей». Начала я, взяв Барта за руку и заглянув ему в глаза. Кивнул, смотрел на меня и улыбался. Словно знал, о чем я прошу, и давно уже был согласен. Что ты скажешь сразу о двоих? Причем беременность, роды и первые годы мы... В общем, мы их пропустили. Им примерно по пять лет, и они прекрасно разбираются в оружии. А еще подозреваю, если их уже погружали в гипносон, то отлично ладят с любой техникой и говорят на основных языках Галактического Союза. Девочка и мальчик, Дайя и Тамир. Из этой семьи, уточнил Барт, «Да», — сказала ему, — «но мы можем стать для них новой». «Я буду только рад», — улыбнулся он. «Лучше, чем много детей, может быть только очень много детей». А потом поцеловал меня так, что все сомнения отпали. Я встретила самого лучшего мужчину в Галактическом Союзе. Да что уж там, во всей Вселенной. Впрочем, у меня не было никаких сомнений, когда я сказала ему «да» на ступенях мэрии Фристона, потому что стихийный митинг из желавших присутствовать на нашем бракосочетании принял такие размеры, что в здание они попросту не попали. Поэтому по настоятельной просьбе Тома Хансона мы обвенчались снаружи, с видом на зеленые холмы Фристона, и далекое синее море Новой Терры. Затем был банкет в той самой мэрии и поздравления, и поцелуи, и наша брачная ночь. Впрочем, я знала, что все это придется повторить. Для моей семьи и наших друзей, чтобы никто не остался в обиде. Но меня и Барта это вполне устраивало. А что касается брачной ночи, ну что же, ее... Мы были готовы повторять каждую ночь до конца наших дней.